Глава четвертая. Политика насилия. Глава четвертая, параграф первый. Друг и враг. Согласно Карлу Шмидту, сущность политического в умении отличить друга от врага. Враг есть иной-чужой, нечто в экзистенциальном смысле иное и чуждое. Так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, которые не могут быть разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, ни приговором непричастного и потому беспристрастного третьего. Шмидт – понятие политического. Политическое мышление и политический инстинкт означают не что иное, как способность различать друга и врага. Друг-враг – необычный бинарный код, который политическую систему отличает от всех других, поскольку политика – не одна из систем наряду с другими, не предметная область. Предметная область морали, которую можно было бы назвать «системой», определяется бинарным кодом «хорошее-плохое», а противоположность «красивая и безобразная» определяет систему эстетики. Политика же предметной областью не является. Различие «друг-враг» является чем-то фундаментально отличным от бинарного кода, через который конструируется некоторая предметная область, некоторая общественная система. Предметные области с присущими им закономерностями создают лишь фактические предметные взаимосвязи. Прекрасное или хорошее являются предикатами некоторого предмета или вещи. Человек тоже может быть красивым или хорошим. Однако они остаются, как аргументирует Шмидт, вещественными или предметными атрибутами. Опозиция друг-враг, напротив, не является вещественной, она является бытийным, то есть экзистенциальным различием. Враг не обязательно должен быть морально плохим или эстетически безобразным. Выделенная из взаимосвязи предметов противоположность должна достичь высшей степени интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации, чтобы превратиться в экзистенциальную противоположность друга-врага. Поэтому моральное различие хорошее-плохое может достичь политического измерения только посредством экзистенциализации. Религия и экономика, равно как и эстетика с моралью, изначально являются только предметными областями. Они покоятся на предметных различиях. Но как только религиозное общество из религиозных соображений вступает в войну, то есть в битву с врагами, оно начинает действовать политически. Реальное группирование друзей и врагов бытийственно столь сильно и столь первостепенно значимо, что в тот самый момент, когда неполитическая противоположность вызывает такое группирование, она отодвигает на задний план свои предшествующие критерии и мотивы — чисто религиозные, чисто хозяйственные, чисто культурные, и подчиняется совершенно новым, своеобразным и часто с точки зрения этого исходного пункта, то есть чисто религиозного, чисто хозяйственного или иного, весьма непоследовательным и иррациональным условиям и выводам из отныне уже политической, ситуации. При этом экзистенциализация предметных областей лишает их предметности и придает им иррациональные черты. Поэтому, с точки зрения Шмидта, не бывает предметной войны. Для Шмидта общность становится политической лишь в тот момент, когда враг представляет для нее экзистенциальную угрозу, а потому перед лицом такого врага она должна утвердить себя, что и происходит во время войны. Реальная возможность насилия составляет сущность политического. Борьба происходит не только между государствами, но и внутри одного государства. Государство изнутри является политическим только перед лицом внутреннего врага. Поэтому в любом государстве, согласно Шмидту, существует установление в государственном праве греческих республик, известное как провозглашение «Полемиос», в римском государственном праве как провозглашение «Хостис», дословно «внутригосударственное объявление врагом», которое выражается в «изгнании», «объявлении вне закона» или в «предании сакрацио». Экзистенциальной противоположности друга и врага, по словам Шмидта, достаточно для того, чтобы обозначить генуинно-политическое, отделив его от просто общественно-ассоциативного. От «генуинус» — латынь, природный, истинный, первичный, врожденный. Здесь имеется в виду подлинно политическое, примечание научной редакции. Как и Хайдеггер, Шмидт ограничивает общность от общества. Только общность вырабатывает политическую энергию. Общество, наоборот, представляет собой лишь ассоциацию. Ему недостает воли, внутренности, решимости вести борьбу и, наконец, решимости быть собой. Экономически организованное общество может ненасильственным способом избавиться от своего противника. Однако оно все-таки не политическое единство, поскольку его противник это не враг, а всего лишь конкурент. Война по Шмидту не просто продолжение политики другими средствами. Она оказывается самим политическим как таковым. Согласно Шмидту, враждебность – конститутивная черта идентичности. «Я» есть лишь результат иммунологической защиты от другого как врага. Поэтому Шмидт замечает, что иметь более одного, но подлинного врага – это признак внутренней разорванности. Невозможность однозначно определить, кто враг, истолковывается как сигнал нехватки личностного тождества. Множественность врагов разрывает «Я». Лишь перед лицом единого врага самость способна обнаружиться во всей своей резкости и однозначности. Враг — это насущный вопрос о целостном образе меня самого. По этой причине я должен вступить с ним в борьбу, чтобы обрести собственную меру, собственные границы, собственный гештальт. Своей высшей точки большая политика по Шмидту достигает не в тот момент, когда удается достичь примирения и взаимопонимания со своим врагом, но в тот момент, когда враг бывает конкретно и ясно увиден как враг. Не диалог или компромисс, но война и раздор лежат в основе политики. Речь же всегда идет о случае конфликта. Разрешение конфликтов не политика. Основой политики в гораздо большей степени следует считать враждебность, приводящую к конфликтам. Случай войны не является пограничным случаем, который кладет конец политике в собственном смысле. Наоборот, понятая как фронт граница очерчивает пространство политического. Чрезвычайная ситуация – это ситуация, когда все нормативные положения общности утрачивают силу. Поскольку чрезвычайное положение всегда есть еще нечто иное, чем монархия и хаос, то в юридическом смысле все же существует порядок, хотя и не правопорядок. Существование государства доказывает здесь на деле свое несомненное превосходство над действием правовой нормы. Решение освобождается от любой нормативной связанности и становится в собственном смысле слова «абсолютным». Шмидт – политическая теология. Шмидт – понятие политического. Она редуцирует общность до ее голого бытия. Нормативность уступает место экзистенциальности. Политическое проявляется в этой критической чрезвычайной ситуации по мере того, как свое выражение получает чистая экзистенция. Война, готовность борющихся людей к смерти, физическое убиение других людей, стоящих на стороне врага. У всего этого нет никакого нормативного смысла, но только смысл экзистенциальный и он заключен именно в реальности ситуации действительной борьбы против действительного врага, а не в каких-то идеалах, программах или нормативностях. Таким образом, не может быть никакого нормативного, может быть лишь экзистенциальное оправдание войны. Впрочем, не может быть и самого оправдания. Нормы права описывают нормальный случай, нормальную ситуацию. Политика же — это критическая. Совершенно ненормальная ситуация, в которой нормы больше не действуют. Шмидт отделяет войну от любой нормативности. Смысл войны состоит не в том, что она ведется за идеалы или правовые нормы, но в том, что она ведется против действительного врага. Политика по Шмидту – это не работа. Скорее, она похожа на то напряжение, которое возникает от некалькулируемости. Калькуляция, можно было бы добавить управление и администрирование. Это то, в чем совершенно нет экзистенциального напряжения. Общество разрывает политически объединенный народ, доводя его до состояния всего лишь культурно заинтересованной публики. Шмитовское понимание политического как формы бытия напоминает то, что на жаргоне Хайдегера называется собственностью. Совершенно неполитическим в Шмитовском смысле является Хайдегеровский ман, поскольку он совершенно лишен героической решимости. В немецком языке «ман» — неопределенно личное местоимение, которое на русский язык не переводится и заменяется глаголом в третьем лице множественного числа, например, «говорят что». В философии Мартина Хайдегера это местоимение превращается в понятие «das man», которое Бибихин переводит как «люди». В отличие от «бытия собой» Зельбштейн, характерной чертой которого является решение, решимость, принятие ответственности на себя — Досман — это анонимный и усредненный способ бытия, когда никто ни за что не отвечает. Шмидт сказал бы, что Досман может только конкурировать, а бороться не способен. Кроме того, Досман избегает той ситуации, в которой нужно решать. Люди всегда на подхвате, но так, что они же всегда и ускользнули там, где присутствие пробивается к решению. В на вступление в должность ректора 1933 года, которую Хайдегер сдал через год после выхода понятия политического Шмидта, он взывает к общности в борьбе, ведомой общественно настроенным сказыванием. Бытие есть поэтому борьба, тем самым оно приобретает политическое измерение. Согласно Шмидту, в политике речь идет о решении, о решении как борьбе, о режущем насилии решения. Решение делает дискуссию излишней. Хайдегер бы добавил, «Дискуссии ведет Дасман. Дискуссии не хватает насильственности решения. Ей не хватает решающего удара, который является отличительным признаком решения. Поэтому Шмидт говорит о дискуссии лишь уничижительно». Таким образом, политическое понятие борьбы в либеральном мышлении становится дискуссией. На место ясного развлечения заступает динамика вечной конкуренции и вечной дискуссии. Хорошо известно, что Шмидт был решительным противником парламентаризма. Слово «парламент» восходит к французскому слову «парле» — говорить. Переговоры, дискуссия являются таким образом сущностью политического. Диктатура обходится безо всякой дискуссии. Она редуцирует речь до приказа. Но приказывать — не разговаривать. Согласно Шмидту, парламентаризация речи, как и парламентаризация души, обернулась бы упадком. У Шмидта душа не может терпеливо ждать в протяженности и открытости речи. Поэтому речь вырождается до болтовни, «палавеа», которая никогда не прекращается и не приводит к окончательному решению. Слово «decision», «решение», происходит от латинского десидере, которое означает «отрезать, срезать, нарезать». Решения имеют место тогда, когда один человек другому, своему врагу, перерезает глотку. Таким образом, этого другого срезают на полуслове. Решение здесь имеет тот же смысл, что и в выражении "сказал, как отрезал", то есть является непосредственным, как удар меча. Оно зиждется на насилии. Дискуссия как медиум политического соответствует совершенно иному духу. На место комбаттера (сражаться) приходит компрометтера (компрометировать). Шмидт размышляет безличными дихотомическими противоположностями. Либо-либо основополагающая форма его мышления самой его души. Его мир нарезан острыми ломтями. Его критический настрой к романтизму объясняется именно неспособностью допустить многозначность и неопределенность. Мир в описании романтиков, как он считает, мир лишенный субстанции и функциональной связности, без страшного руководства, без выводов и без дефиниций, без решения, без последнего суда. Поэтому романтика Адама Мюллера, он упрекает за его стремление повсюду посредничать, за его всемирную терпимость, из-за которой не остается ничего, что можно любить и по-настоящему ненавидеть. Критике подвергается и его расчувствовавшийся, в основе всегда совсем согласный, все одобряющий пантеизм, его женственная растительная природа, которой противостоит натура мужская, хищническая. Политическая экзистенция, таким образом, является не растительной, а животной. Политика – это не примирение и посредничество, а нападение и насильственное подавление. Лишь от подлинности борьбы, от этой экстремальной возможности, то есть насилия, жизнь получает специфически политическое напряжение. Поэтому транснациональную всемирную общность Шмидт не считает политическим состоянием, ведь у нее нет внешнего врага. Мир, в котором была бы полностью устранена и исчезла бы возможность такой борьбы, окончательно умиротворенный земной шар, был бы миром без развлечения друга и врага и вследствие этого миром без политики. Шмитовская политика насилия – политика идентичности, которая не ограничивается сферой политического, но оставляет отпечатки на его душе. Его гидрофобия объясняется навязчивым стремлением к идентичности. Вода для Шмидта крайне тревожащая стихия, поскольку она не поддается никакому твердому маркированию. Она лишена всякого характера, потому что на ней ничто не может запечатлеться. Морю неведомо это осмысленное единство пространства и права, порядка и локализации. К тому же в море нельзя провести четких линий. У моря нет характера в изначальном значении слова «характер», происходящего от греческого глагола диарассейн вырезать, чеканить, выцарапывать. Шмидт — это особый человек Земли, землепроходец, поскольку он мыслит устойчивыми различиями и дихотомиями. И ему недоступно все, что расплывается и не поддается развлечению. Политика идентичности у Шмидта высвобождает большое количество деструктивной энергии. Но это насилие направлено вовне. Изнутри оно действует стабилизирующе, поскольку вся конфликтная энергия выводится за пределы «я», направляется на другого и тем самым экстернализируется. Насилие, направленное на другого как врага, придает самости прочность и стабильность. Для идентичности оно является образующим. Враг, как уже было отмечено, это насущный вопрос о целостном образе меня самого. Лишь перед лицом врага самость получает собственную меру, собственные границы, собственный гештальт. Поэтому исключение ясно обозначенного другого как врага образует окончательный, однозначный образ меня самого. Чем однозначнее образ врага, тем яснее очерчен мой собственный. Образ врага и мой образ обуславливают, порождают друг друга. Направленные против другого деструктивной энергии в то же время играют конструктивную роль для образования четко очерченной самости. Характер является феноменом негативности, так как он предполагает исключение и отрицание. Иметь более одного подлинного врага – слабость характера. Но одновременно можно было бы сказать, что иметь более одного подлинного врага – признак отсутствия характера. Несмотря на его негативность, или же именно по причине таковой, характер есть фигура, которая оформляет и стабилизирует самость. Режущее насилие решения и исключения, которые и характеру сообщают жесткость, не в ладах с сегодняшним обществом производительности, в котором важно оставаться гибким. Производительный субъект должен быть гибким человеком. Эта перемена обусловлена прежде всего экономически. Ригидная идентичность противодействует ускорению сегодняшних производственных отношений. Продолжительность, постоянство и непрерывность мешают росту. Производительный субъект перманентно находится в подвешенном состоянии, которое не допускает никакого окончательного местоположения, никакой явно длящейся самости. Идеальный производительный субъект был бы лишен характера, был бы человеком свободным от характера, человеком для всего доступным, в то время как послушный субъект должен был бы обнаруживать жестокость характера. До некоторой степени неопределенность идет рука об руку с чувством свободы. В длительной перспективе она приводит к психическому истощению. Ортопедическая, ортопсихическая репрессия не просто деструктивна. Она придает душе форму, она сообщает ей положение. Тотальное упразднение негативности действует деформирующе и дестабилизирующе. Не имея расположения, душа не может сделать передышку. Она становится неугомонной. Там, где ломаются стабильные, поддающиеся объективизации модели идентификации и ориентации, доходит до психической нестабильности и нарушений характера. Незавершенность и незамкнутость самости ведут не только к свободе, но и к болезни. Можно было бы сказать, что ставший депрессивным производительный субъект — это человек без характера. Схема «друг-враг» не является главенствующей в сегодняшнем обществе производительности. Как говорит Шмидт, конкурент — это не враг. Конкурировать означает дословно «бежать вместе». Это соревновательный забег, в котором наградой оказывается некая вещь. При вражде, напротив, речь не идет о какой-то вещи. На кон поставлена экзистенция. Отношению конкуренции не хватает как раз экзистенциального напряжения, негативности вражды, которая помогает самости обрести однозначный образ самой себя. Производительный субъект позднего модерна все больше и больше избавляется от негативности. Он не противостоит ни врагу, ни суверену. Никакая чуждая инстанция не принуждает его производить все больше и больше. Он сам принуждает себя к этому и ведет войну с самим собой. Другой сообщает о себе прежде всего сопротивлением. Полное отсутствие сопротивления сделало бы из него равного. Враждебность есть отношение к другому, которое создает очень сильное трение. Вследствие позитивизации общества индивид позднего модерна все больше и больше избавляется от негативности другого. Его свобода принимает образ свобода от другого, превращаясь в патологическое замыкание на себя. Тем самым он все больше утрачивает связь с внешним, с объектом, с миром. Новые формы медиа и коммуникации усиливают эту тенденцию. Виртуальное пространство, которое я посещаю, оказывает мне мало того сопротивления, источником которого является другой. Оно служит пространством для проекций, в котором индивид позднего модерна встречает прежде всего самого себя. Послушный субъект и дисциплинарный субъект имеют перед собой другого, который проявляется как бог, суверен или совесть. Они подчинены внешней инстанции, которая является источником не только репрессии или наказания, но и вознаграждения. Субъект общества производительности несет отметину нарциссической замкнутости на себе самом. По причине того, что он не получает от другого вознаграждения, он вынужден стремиться ко все большей производительности. К тому же негативность другого, внутренне присущая отношениям конкуренции, субъекту производительности тоже не свойственна поскольку в конечном счете он конкурирует только с самим собой и стремится превзойти только самого себя. Из-за этого он участвует в фатальной гонке и бесконечно кружится вокруг себя самого, что рано или поздно приводит его к краху. Депрессию можно понимать как нарциссическое расстройство. Она начинается с обрыва связи с другим, а также с отсутствия связи с внешним миром. Она грозит любому нарциссическому субъекту, который кружится вокруг себя, вгрызается в самого себя. Болезненная поглощенность самим собой, которая по причине своей замкнутости, если говорить вслед за Шмидтом, не приводит к появлению целостного образа самого себя, может способствовать выработке воображаемого конструкта внешнего врага, потому что такой конструкт облегчает душу, которая тяготится собой, которая себя изнуряет и с самой собой ведет войну. Так возникший образ врага помогает самости создать объективированный целостный образ который освобождает ее от мучительной нарциссической замкнутости на себе и вытаскивает ее всякий раз, когда она скатывается в пустоту субъективного. Сегодняшняя ксенофобия обнаруживает это воображаемое измерение. Чтобы выбраться из нарциссического колеса, в котором человек, подобно хомяку, крутится вокруг своей оси, постоянно набирая обороты, нужно было бы восстановить связь с другим и притом отказаться от шмиттовской схемы врага-друга, предполагающей насилие и негативности. Таким образом, нужна иная конструкция, а точнее даже реконструкция другого, которая не запускала бы разрушительных иммунологических защит. Это было бы такое отношение к другому, при котором он допускался и признавался бы в своей инаковости, в своем особом так бытии, зозайн. На английский это перевели просто «быть таким, какой он есть». Примечание научной редакции. Такое принятие самобытности называется дружелюбием. Дружелюбие не пассивное, безразличное позволение другому быть, но активное, участливое отношение к его так-бытию. Оно возникает лишь перед лицом другого или чужака. Чем сильнее он отличается от меня, тем сильнее ощущается дружелюбие к нему. По отношению к равному невозможны ни дружелюбие, ни враждебность. Ни да, ни нет. Неприятие – неприятие. Политика дружелюбия более открыта, нежели политика толерантности. Толерантность – консервативная практика, поскольку инаковость здесь только терпеливо сносят. Она все еще привязана к устойчивому образу самого себя, к явно очерченной идентичности. Кроме того, я строго отграничиваю себя от другого. Практика толерантности не свободна от господства. Обладающее властью большинство терпит меньшинство. Политика дружелюбия дает максимум сплоченности при минимуме взаимозависимости, максимум близости при минимуме родства. Шмидтовская политика насилия как политика идентичности, напротив, позволяет даже братским музам, обладающим максимальной степенью родства, превратиться во враждебность. На вопрос «Кто мой враг?» Шмидт отвечает «Другой оказывается моим братом, а брат оказывается моим врагом».